шефа корпуса жандармов генерала-адъютанта графа Орлова. Орлов доложил об этом царю и получил от него повеление арестовать чиновника, произвести обыск и осмотреть его бумаги. 22 марта 1847 года Бибиков из Санкт-Петербурга направил фондуклею указания о производстве обысков у Костомарова и других членов общества и их аресте. Первые улики. 18 марта 1847 года по поручению оберполицмейстера Санкт-Петербурга Какошкина установили, что дворянин Кандидат в правоведение, коллежский секретарь Гулак, служит в канцелярии Совета Петербургского университета. По указанию управляющего третьим отделением генерал-лейтенанта Дубельта, Гулак был арестован у себя на квартире. У него обнаружили и изъяли шкатулку с кольцом, внутри которого имелась надпись «Святые Кирилл и Мефодий» и другие бумаги. Во время обыска Гулак попросил разрешения сходить в туалет. Его сопроводил туда полицейский служитель. Однако подозрительные действия Гулака в туалете привели к необходимости распоряжения частного пристава Юнкера осмотреть нечистоты, в которых нашли брошенную туда чиновникам рукопись. Изучение этой рукописи, содержащей 109 параграфов, показало, что в ней заключаются разные демократические идеи, направленные к уничтожению всякого рода властей, а также к воззванию к украинцам, великороссам и полякам. Таким образом, донос Петрова относительно кольца и рукописи подтвердился. Арестованный Гулак был отправлен в третье отделение и лично допрошен Дубельтом, действительным статским советником Сагдынским и камергером Писаревым, который был допущен к допросу по желанию генерала десанта Бибикова для пользы дела. Коллежский секретарь ни в чем не признавался. Среди бумаг Гулака нашли письма. Бывшие учителя Петербургской гимназии кулиша находящегося за границей для изучения славянских наречий по поручению Министерства народного просвещения. От бывших студентов Киевского университета Белозерского и Марковича. Первый из них служил в Полтаве, а второй находился в Киеве с Павлом Ашаниным, двоюродным братом Гулака, служащим Уланом. Херсонском военном поселении в одном из писем Белозерского Тарас Григорьевич Шевченко назывался гениальным поэтом, способным угадывать потребности народа и целого века. Данные из этих писем были использованы для нового допроса Гулака, который не пожелал ничего пояснять. Разыскные мероприятия расширяются. 20 марта 1847 года по высочайшему императорскому повелению, главноуправляющему третьего отделения генералу-дитанту Долгорукову, было предписано арестовать навротского со всеми бумагами. В тот же день. Долгорукову поступило письмо Бибикова с приложенными к нему показаниями Петрова. На следующий день Бибиков получил указание осмотреть бумаги Костомарова, Посаденко, Андрусского, Марковича, Тулуба и Шевченко с последующим их допросом, арестом и направлением в третье отделение. Министрам финансов и внутренних дел было предложено дать распоряжение о задержании помещика Савича на границе при его возвращении в Россию